Глава 12. Юрий Ватиков созерцатель Игрищ и Гульбищ, свидетель и соучастник. Футбольное поле в Белой церкви лучше, чем за Островской, так мне кажется. Конечно, и за Волга есть эксклюзив: виды, сплошной кругозор, красота степи, вид на реку. Но там небольшая площадка теряется, растворяется, она не самодостаточна. Часть общего Здесь же, среди высокого хвойного леса, игровое поле как бы уникально. Это вторая площадка. Никто не ожидал, что именно Белая Церковь решит создать у себя вторую футбольную арену. Все уже привыкли, что местные жители зачастую сторонятся мирских забав. Хотя и это, по большей части, лишь привычное заблуждение. Я же не удивляюсь. Когда нужно, именно жители Белой Церкви проявляют образцы такого феномена, Как дисциплина в энтузиазме. Отец Сергей в миру Николай Карлов хитрый и умный поп, умеющий вовремя увидеть нужное, перспективное, тем более выгодное для поселка. Один город мастеров чего стоит. Площадка чистенькая, свежая. На одной стороне двухрядные дощатые трибуны, обрезных досок для спинок не нашлось, использовали лаги из стволов молодых деревьев. Лаги гладкие, не просто струганные, полированные. Сидеть вполне удобно. Уже традиционно никакой краски. Дерево обожжено паяльными лампами и покрыто олифой. Травка на обоих полях растет особая. Агротехники выписывали специальный сорт. Жители высаживали под присмотром. Почему-то в Белой церкви трава прижилась лучше. А еще в этом лесном уголке практически не бывает ветров что радует всех футболистов Анклава. Есть раздевалки для команд. Рядом с ними баня, работающая в режиме готовности. Там команды приводят себя в порядок после матча. Отдельно стоит помещение радиорубки с комментатором. Он вещает прямо в эфир. Это мое хозяйство. Заходил перед матчем, проверял аппаратуру, ретранслятор. Такие передачи имеют бешеный успех. Я их даже на средних волнах пускаю. Адская силой пропаганда. Один туркмен наслушался, схватил жену, двух детей и практически самостоятельно прорвался через дикие земли. Заядлый футболист. Представьте себе, сидите вы в средневековье диких земель, кругом босмачи, заунывно поющие песню про кинжал всегда прав. В углях догорает саксаул, морды в пранже. А ты по-старому по-насу ловишь нереальную трансляцию. Где-то рядом кипит, бурлит нормальная жизнь. Идет чемпионат по футболу. Стойку сразу на бок гнет. Какие тут сомнения, какие к бесу национальные предпочтения. У тебя дети растут. Среди босмачей с сыромятными кинжалами. Туркмен-футболист, кстати. Техник с газовых промыслов. Наш главный нефтяной гуру Мехтиев Фархат, займев такого многослойного кадра, совместно с Казанцевой срочно разработал план оживления и ввода в эксплуатацию второго НПЗ. Принципиальное решение принято, начаты подготовительные работы. Вот такая оказалась роль Юры Ватикова, немного повыпендриваюсь, но ведь правда здорово я придумал. Рядом с полем, возле знака автобусной остановки и стандартной бетонной коробки доставшийся поселку в наследство от земли один, гуляют три наглые, самодовольные коровы. Здесь они еще более священны, чем в Индии. Подходить и разговаривать с ними можно только коленопреклоненно и в чистых белых одеждах. Коровы об этом прекрасно осведомлены и оставляют запашистые лепешки, где им вздумается. С трибуны видны жилые строения за полем. Бывший поселковый магазин, ныне город мастеров, И белоснежный храм, полное восстановление которого закончили всего лишь месяц назад. Справа разбита ровненькая стоянка для автотранспорта гостей и поставлены лавки крошечного местного рынка. перманентно вошливые Корнеев утверждает, что ради бойкой торговли попутно-жевательным весь футбольный проект попом и был затеян. Кстати, рынок работает. Я сам перед матчем купил там кедровых орешков в меду. Правда, Демченко почти все забрал. На стоянке разнокалиберная техника, гостей наехало много. Сегодня именно в Белой Церкви проходит очередной этап чемпионата Анклава по мини-футболу. Один из решающих матчей. Сталкерская команда с двояким названием «Хуш Хабар» играет с берлинской командой. Ответственно относясь к имиджу своей спортивной сборной, название команды берлинцы выбрали... Организованно, на общем собрании. Спорили долго, перебирали многое. После того, как название «Фольксштурм» было отринуто за одиозностью, уставшие жители решили сберечь традицию, так что их команда называется «Герта». Место расположения Белой Церкви удобно для посещения всеми жителями Анклава. Хотя и Заостровская не страдает трудностями доставки. С момента запуска парома добраться на правопережье нетрудно. Достаточно заранее поглядеть в расписание. Однако расстояния у нас большие, подобных зрелищ мало, а болельщиков, соответственно, много. Поэтому сегодня проходят два матча. После текущего сражения на поле выйдут Арсенал, Мехзавода и Сота из Медового. Завтра уже в Заостровской играет ЦСКА армейцев и Яростная Лава, сводная команда Правобережья. Остальные поселки пока команд не выставляют. Все не могут собрать сильного в их представлении состава. Правда, в волейбол кордон и дальний пост на сегодняшний день рубятся лучше всех. Флот тоже пока не может организовать бойцов. Но там же все капитаны, все речные волки. Тем более, что Корнеева уже отжали. Но мирская слава, непревзойденный магнит, а тщеславие – самый верный стимул. Так что после чемпионата количество команд несомненно увеличится. Завершаться футбольный праздник будет эффектно международным матчем сборной Русского Союза против сборной арабских стран. Это первый международный матч, может и на всей планете, а шлак очевиден, хотя место проведения до сих пор оспаривается. Оргкомитет выбирает. В том числе и сегодня наблюдатели не спят. На поле буря. Монгол, левый край возьми! десятый раз заорал Гемченко. Сам он не в составе, не берут командира. Серега не того темперамента человек. Слишком много думает. А что тут думать? Тут бегать надо, а не думать. Так я считаю. И покомандовать демон наровит излишне часто. Безусловный форейтер команды сталкеров, неутомимый злой костет. Маленький реактивный истребитель. Порой кажется, что после прохода у него трава загорается. Счет 2-3 не в нашу пользу. Хушхабар бессовестно продувает берлинцам. «Гоблин, держи правую штангу!» – орут трибуны. Дети визжат, детей много. Матери в опасные моменты закрывают им лица. «Сенька, не лезь к взрослым!» Сомов стоит на воротах. Глаза бешеные. Удар! Отбил! Мячик самый современный. Кстати, с последнего земного чемпионата мира винтом отлетел к трибунам, заметался мешлавок, но быстро был оттуда вытащен маленьким пацаенком лет пяти, не больше. Шкет ухватил круглый трофей и стремглав, как ему казалось, стреканул к лесу, сжимая бесценный приз. Уговор такой есть. Пусть берут. Сотников на спорт ресурса не жалеет. Мамаша всполошилась, помчалась за добытчиком, а тот, смешно переставляя ноги в больших непрозмеру кроссовках и со страхом оглядываясь на родительницу, заранее начал пускать слезы и сопли, прижимая огромный мяч к крошечной дрожащей груди. «Мать твою мать! Не присуди тебя! Гоблин от ворот заорал так, что все вороны окрест снялись с веток. «Это мой подарок! Я сказал!» Удивительная тяга этого чудовища к деткам. Своих бы пора иметь. Он играл на поле, но был пнут во воротари сразу после дебютной игры 4 месяца назад. Мишка в первые же полчаса чуть не сломал людям пару ног и постоянно лез в разборки, за что был удален и чуть не дисквалифицирован на 5 поколений вперед. Теперь стоит, получает по сусалам во всех смыслах. Гоп не унывает. Принимает пластические позы, кажут юным пейзанкам мускул и три золотых зуба. Прыжок. Ух, чудом отбил. А что? Неплохо стоит бандит. Трибуны ревут, немцы жмут. Хотя... Какие немцы? Центральный нападающий Берлинцев, Коля Корнеев. Он, между прочим, и забил сума у два первых мяча. Причем один по нехорошему. Прям между ног прокатил повеселил публику. После скандала с вероятной дисквалификацией, Гоблин как-то успокоился, переключил режим, он это умеет делать, и отнес футбол к мирному занятию, сказав «подумаешь, один раз в жизни на бакланке спалился». Поэтому позорный гол его из себя не вывел, он даже незаметно показал веселым жестом, наблюдающим за игрой дамам, где у него этот злочастный мяч прокатился, и где гоблин его вообще видал. А у Хушхабара в составе целых два немца. Эрих Вайнер на защите и Вальтер Кох в полузащите. За ним второй гол Герти. Ну а первый гол Костя за шпилю Красиво, аплодисментно, метров с двадцати. Сталкер с правой выстрелил, как из пушки. А вот тебе и немцы. Где их нет, скажите? В арсенале тоже двое играют. У казачков один молодец из Кёнига есть. Тем не менее, я вам скажу, где настоящие немцы, где их суть и дух. На трибунах. Берлинцы сидят отдельной сплоченной группой. Приехали организованно на автобусе, да и здесь у них болельщиков хватает. Над головами плакаты с лозунгами, у всех шейные платочки повязаны. Между прочим, гости из Берлина пришли на матч с подушечками. Это мы сидим на голых досках. Демченко, как только такое дело увидел, сразу ностальгически произнес. Дежавю, елки-мелкие. Был я в берлинской командировке. Вечером как-то пошли аравой в цирк с Шапито неподалеку от Александр Плац. Но это тот, что с шатром конусным полотняным. Все немцы явились на зрелище как умные, с подушечками. Мы же сидели на твердом. Столько лет прошло с тех пор. Уже вроде и мир поменяли, и планета новая в распоряжении, и опыт знания. А подушечек все равно нет. Что со временем? Походу, все, камрады, Алис, партия. Судья слова хмурится, значительно поглядывает на секундомер. Нарушений по ходу матча практически не было. Сомов-то нынче в воротах заперт. Значит, и дополнительного времени практически не будет. Конечно, Сдернул плечами Серега, развел руками. А когда нам тренироваться, прикажете? Это они тут каждый выходные пасутся, а то и вечерами погонять ездят. А мы в рейдах ноги бьем. Ага, Корнеев только и делает, что гоняет. Его с парохода домой не выгонишь. Хочется и мне придумать какой-нибудь отмаз. Обидно же. Но очевидного не оспоришь. Хорошо играют берлинцы. Знаменитая германская машина не пропала в вихрях времен и пространств. Выстояла в переносах, не угасла в попаданцах и по-прежнему показывает всем свою незыблемую мощь. Но досадно, ребята. Я же ясен пень, болею за сталкеров. Свой клан, родная кровь. С самого начала вместе Тусин. Между прочим, как-то раз мужички меня в самый настоящий рейд брали. Вот горжусь. Правда, что-то больше мне повторять такого подвига. Не хочется. Как вспомню того пещерника за дальним? Накатываю. Шам сбоку. Бомбу, бомбу. Гоу, корный. Гоу, форвардс. Ой, бойке, беке. В девятку Коля бьет. Гоп. «Бери!» «Ого!» Гоблин после адского прыжка упал так, что штанги затряслись. Бутылочка с водой откатилась в сторону. Еще бы он прыгнул в нужную сторону, так цены бы не было к галкиперу. Серега Демченко с шумом выдохнул воздух, в сердцах смял пустой пакетик из-под орешков и бросил вниз. Тут же опомнился, его уже дежурищий на матче помощник шерифа чуть не оштрафовал за подобное, и с матами полез под скамью. Финита. Приплыли лебеди. Продуван в полный рост. 4-2. Берлинцы в венках, мы в соплях. После длинного свистка футболисты традиционно начали устало бродить по полю, пожимать друг другу руки, что-то объяснять болельщикам и, медленно остывая, тянуться в сторону раздевалки. Гоблин о чем-то трет судьей, не как правду ищи. Не любящий лишней суеты монгол уже открывает дверь в баню. Пашка с дальнего поста подскочил к нам, хлопнул Серегу по плечу. — Ну чё? — Что чё? — Крепитесь, дети, это жестокий спорт. — Да ладно, Мишка просто устал после рейда, не восстановился, — серьезно сказал Демченко. — Ты же знаешь, как он стоять может. — А чё ж не знать, все знают, — философично заметил Паша. — Особенно если ему парабеллум дать. Мертвая зона будет. Своих выставь, а? Умник, не вытерпел я. Вот там и посмотрим. Да и выставим. Давай, критик нашелся. Из журнала Мой веселый звонкий мяч. Больше всех переживают девчонки. Они редком сидят слева от несчастного командира Сталкера. Девушки эти наши, и болеют они за нас. А что толку? Первой скачила Ольга у него. Ребята! Я ж полотенце своему не положила. И понеслась к мотоциклу, припаркованному на стоянке. Гостет такие багажники на свой трофейный Харли поставил. Туда не то, что полотенце. Буховое одеяло можно укладывать. Как-то раз заглянул туда. Настоящая локалка. Сегодня одни на нем семейно и поедут банкетствовать. Остались француженки и Эльза. «Ох, Эльза, Эльза!» Ну что вы за люди такие, бабы? Еще вчера ходила тенью, с влажными коровьими глазами, а теперь все. Звенящий живительный свет в облике расцвела и пышет. Вот только бедный Юрик тут опять ни при чем. У нее нынче новый герой. Красавец Эрих Вайнерт. Эрих. Ну что про него сказать? Гитлер, наверное, из таких генофонд резервировал. Типичный ариец. Цвет нации. Мне после в зеркало смотреться не хочется. Как посмотрю. Пузо помаленьку появляется, жирок копится, хотя по крышам лазаю успешно. Спортом что ли заняться? Не смешно. Хотя я уже перегорел с Эльзы. У нас чисто дружеские отношения. ищем ищем, не сомневайтесь. Жаль, все больше в замке торчу. Нужно бы почаще мотаться по поселкам. Мужики, говорят, подрастает там, на чистом воздухе и физическом труде любовная смена. Француженки вполне хороши. Вроде ничего особо красивого. У нас в три раза покруче есть. Но... Вот так и понимаешь, что такое есть шарм. Самостоятельные, но компанейские. Не разнаряженные, но всегда стильно выдержанные в скромном неярком. Все три из Парижа. А столичная школа всегда наложит многослойный отпечаток. Это чувствуется. Однако что радует? Понтов минимум. А тогда продвинутые девчата. Теперь честно скажу, магия слова француженка по-прежнему действует. Романтика Парижа, эхо классической романистики. Кто бы что там ни говорил, мол, не те уже, да и не то теперь. У нас на Земле 5. Те, И то. История французских сталкер во многом схожа с историей группы Демченко. Их связала цементирующая общность нестандартных увлечений, среди которых были геокэшинг и спелеология, страйк и практическая стрельба, категорийный водный туризм и дельтапланеризм. Даже свой клуб был, как и у наших. Только Демченко заправлял клубом 1000 рентген, а Катрин Гиано основала постап-сообщество «Бункер Б». В общем, подход смотрящих в требованиях к будущим сталкерам очевиден. Так что неудивительно, что Сильва Касс, эта профурсетка французская президентша, быстро утвердила готовую сталкерскую группу. На свою голову. Однако Сотников, как только познакомился с девчатами, лично и подробно расспросил обо всем важном, категорически и без разговоров закрыл им сталкерскую карьеру. И правильно. Это может у них там, внутрь Нотр-Даме, мужиков в убыток. А нам, в Анклаве, женские подвиги на грани выживания не нужны. А вот в крылатое увлечение главный вцепился сразу и мёртво. Хотите, будете? Всем обеспечу. Серебра кушать станете? Хотим, будем, готовы. Утрирую, конечно. Однако примерно так всё и было. Сам слышал. Теперь... Им собирают два мото-дельтаплана. Дугин, получив добро от главного, выделил под авиацию самое толковое звено авантюристов – напористую троицу под командованием Данилы Хвостова. Параллельно со строительством и освоением дельтиков запускаются две темы – обучение Эльзы француженке Софи управлению Пайпером и восстановление первой машины. Под нее смотрящие запчасти дают. Вторую запустят. Первый борт поставим на замену двигателя. Сотников пришел, посмотрел на ход работ, на увлеченных девчат и, ничего не понимая в авиации, выдал хвосту главное. Вам, конечно, Яковлевым да сухим виднее, но Дельтаплан и новый старый Пайпер без системы парашютирования я воздух не выпущу. На другой технике, Данила, ты сам бейся, если смелый и умелый, тебе вряд ли повредит. А девчат мне трижды сбереги. И пошла работа. Так что лафа у нашего укусникова кончилась. Выселили его, попросили выйти вон. Диспетчерская аэродрома наконец-то вернулась к первоначальной задаче. Надо сказать, что шериф не особо расстроился. И уж тем более не растерялся. Наказанные в его темном Назгульском ведомстве не переводятся. Сроки народ исправно мотает. Так что достраивают новую, околоточную на краю посада со знанием дела. Все по ГОСТам и на печальном личном опыте. Его и сейчас тут нет, хотя обещал приехать. Несколько часов назад слышал, на дровянке произошло ЧП. Там один чудак... Ребят, салют, всех приветствую! Непривычно манерный Женя Дугин перелез через первый ряд лавок, изящно поклонился дамам, пожал нам руки. Потом главмех встал перед нами, принял торжественный вид. Сергей, Серега, а ты имени и по поручению, механослужбы, службы, так сказать. Сколько мы уже перевидали, пережили? Родной ты нам всем, что нам говорить? И юбилей как-никак. Желаем тебе долгих лет, светлых дней, умных детей. Генченко вскочил, смял руки. Женя, ну. — Подожди, подожди, — быстро прервал Удугин. Значит так, мы всем трудовым коллективом, так сказать, надеемся, что у тебя когда-нибудь будет свой собственный дом, как и положено зрелому мужчине. А то сталкерите там, сталкерите, хабар таскайте, а всю землю под жилье уже расхватали. Но мы надеемся, и в этом доме будет жена красавица. Главмех выразительно посмотрел на женщин, прежде всего на Катрин. — Евгений Иванович, и крепкое хозяйство при ней, как и должно быть, потому и подарок тебе приготовлен со смыслом, основополагающий, фундаментальный и вечный, как пирамиды, — он обернулся, махнул рукой и крикнул. — Закир, несите! Двое молодцов спорно притащили что-то тяжелое, завернутое в брезин, подняли в четыре руки и поставили на скамейку. — Ну вот, собственно. И сам предмет дарения. Дугин, довольно, с гордостью за свой труд, потер ладони. Почти ручной труд. Из второй опытной плавки сделан. Никакой сотников тебе такого чуда не добудет. Разворачивайте. Это точно. Сотников быстрее удавится, чем такую тяжесть через канал разрешит таскать. Под брезентом был спрятан огромный чугунный казан. Настоящий. Широкий. Восточный. Таким целый рот накормить можно. Из тех, что веками стоят во дворе под навесом и помнят, чем отличается от нынешнего плов-пропрадедов. Не кослинское литье, конечно. Брось, красота-то какая. Ребята старались. Обалдеть! Видно было, что Демченко поражен в сердце. Это сколько же тут плова можно забацать? Много. Юсуф тебя научит, покажет. Ты его помнишь? Узбек, смешливый такой. Вы его вытаскивали с диких земель. Он у себя там на авиастроительном работал, сборщиком. Сейчас в группе Хвостова. Женя, ну, ну не знаю, что и сказать. Спасибо тебе и ребятам. Это же просто праздник души. Настоящий день рождения. Мужики обнялись. Ты к нам приедешь? Как смогу. Вечером после матча третья плавка. А с темнотой ехать оно как-то... Как так встретим, сопроводим. Звякни, сразу выдвинемся. Да там уже целая дорога пробита. На джипе вполне можно ездить. Все зачищено, зверь не шалит. Посмотрим, Серега. Шерифа, кстати, тоже не будет. Как я уже сказал, он на дровянке. Молодые дурни сцепились из-за девчонки. Один достал ножик. Рассадил конкуренту бедро, того увезли в медцентр. Хорошо за не схватился кретин. Мужики бойца скрутили, отволохали прямо на месте, быстро вызвали шерифа. Укусников пропадает в разборках. Теперь парню светит общество знаменитого синего, колоритного старшины местного ИТУ. Говорю же, околоточную языки построят шерифу быстро. Пока мужики моются в спортивной баньке, мы с Серегой и девушками ждем их тут. Двое местных в сопровождении поселковых ребятишек вышли на поле, прибирают, готовят арену к следующему матчу. Можно было бы посмотреть, как Дугинские схлестнутся с медовеями, но время не терпит, нам скоро выдвигаться. Путь предстоит недалекий, но и не близкий. Да и настроение пропало. Отвлеченно смотреть на чужие успехи вряд ли получится. А Дугин, конечно же, весь на нервах. В сути, ребята крепкие подобрались. «В порядке отвлечения от предстоящего боя?» Женя спросил у Демченко. «Серега, так ты мне объясни, что-то совсем замотался в последнее время, не в курсе». «Так как теперь французы отреагируют?» «Ты о последней операции?» «Ну да», Дугин незаметно показал глазами в сторону француженок. «Как отреагируют?» А никак. Что они могут нам предъявить? «Как что?» — искренне удивился Главмех. «Нормальный ход. Выкрали девчонок из стойла, как цыгане табунок. И ничего?» «И ничего», — подтвердил комсталк, желчно усмехнувшись. «Они же сами жалились, мол, ай, какие непонятные соседи у нас под боком завелись. Беспокоимся, аж спать спокойно не можем. Боимся до смерти». «Ну, нам и самим интересно стало». Прокачать решили. Это нормально для государства, так ведь? Так, и что? И то, что во время очередного разведрейда на эту самую непонятную территорию злого соседа наш геройский разведотряд вдруг, заметь, вдруг, натыкается на следы чудовищного преступления. Эти самые неопознанные соседи выкрали французскую группу сталкеров и удерживают их в плену. Ай-яй-яй, сказали разведчики, Как нехорошо получается. Беспредел, союзниц освободили, вертухаев отметили, а потом еще и жестко допросили под запись и видеосъемку. Прям на месте кололи. Зачем же нам их красть, ситуацию еще больше накалять? А видео можем показать, кстати. И что же в итоге выясняется, а? Непонятные вещи выясняются, товарищи французы. Получается, вы сами, своих людей отдали на заклание канадцам. Решили спрятать подальше? Это как же так? Это что такое творится? А как же права человека? Как же защита государства своих подданных и невыдача своих сограждан чужим? Тем более, как вы нас уверяли, страшным да непонятным. А тут еще девчата попросили политического убежища. Хотите очную ставку устроить? Да. И что хотят? Не, не хотят. Вон Юру спроси, он лучше меня знает. И еще бы мне не знать. Все радиограммы переговоров у меня хранятся. Замычали задним ходом, сообщил я. Сначала пришла телега от Лилиан Легург. Это кто такая будет? Ну типа зама по общим вопросам у них. Говорит, что случилось недоразумение. Канадцы только вот, прям сейчас вот, проявились как селективный кластер. А что они группу выкрали, так мы типа не в теме. Полный бред. На детсадовского воспитателя училась, поинтересовался Дугин. Похоже на то, согласился я. Серег, дай бутылку с водой. А Сотников? Отпив холодненько, я продолжал. Сотников говорит. У меня, мол, по этому мутному делу уже досье на Тома. Приезжайте, познакомьтесь, если есть желание. Тут дело по серьезному дерьмом пахнет, репрессиями бесчеловечными. Ни разу не европейскими. Говорит, мы с товарищем президентом Египта и господином-бургомистром Берлина подумаем, не создать ли нам совместную международную комиссию по расследованию поступающих к нам жалоб. Ибо жалобы есть, как и просьбы о защите и гражданстве. Тут разобраться надо. Ну да. Ведь еще трое сбежали. Четверо, поправил его Демченко. Знакомая Иштвана, она нам крепко помогла уже нужно было вытаскивать. И трое черногорцев, семья, их успели снять на нашем берегу до объявления внутренней блокады франков. Про Анатолия я в этом контексте упоминать прилюдно не буду. Парень пока в Нотр-Даме, заменить его оказалось неким. Усильвый Кас ее армейского подручного Арно Легурга хватило ума не согласиться на посадку в радиорубку канадца. А Толян, после полученных с нашей стороны по шифру консультаций, сумел крутануться, показать нужность дарвения и остаться при должности. Ценнейший источник информации, но он хоть завтра готов сбежать. Там уже многие поняли, что канадцы постепенно получают все больше вес, а новая политика чревата крупными неприятностями. Понять людей можно, жили себе тихо, никого не трогали, с русскими торговали. От арабца тихо же отбивались. Да их и не трогал никто толком, по большому счету. И тут, как черт из табакерки, появляются канадцы, черт бы вас принес, у которых планов громадье. И начинается бардак, ругачка, репрессии несогласных и полная неопределенность в перспективах. А с Россией уже знакомы многие. Образ и способ жизни нашего анклава люди в Нотр-Даме представляют. Интернационализм Союза импонирует. А немецкий опыт Разбивает многие и многие сомнения. А теперь закрылись? Может быть. Это пройдет. Я думаю, там сейчас некая растерянность в начальствующих головах. Заметались, что выбрать. Они же вскоре нам такую гневную телегу выкатили. Ух, уже за подписью самой Сильвы. Да, Юра? Как там было, помнишь? В связи с обострением отношений и сохраняющейся неопределенностью позиций сторон, Отныне и до особого распоряжения убедительно прошу вас воздержаться от захода флота Русского Союза в реку Сену во избежание ненужных столкновений, процитировал я по памяти. Жесть. И что на это Сотников сказал? Похоже, заглянув под завесу такой геополитической интриги, Дугин отчасти забыл о предстоящем матче. Сотников сказал так. Окей, партнеры, мы выполним ваши требования. Святое дело. Но тогда и вы, уж будьте любезны, не вздумайте выкатывать свое корыто в Волгу, которая является внутренним водоемом Союза, во избежание ненужных столкновений и мгновенной конфискации судна. Лихо. Еще бы. Ты же его знаешь, надо будет Сусиму устроить. Но и это не все. А что в добавке? Главный предупредил. Что во избежание ненужных столкновений, франкам лучше бы и не пытаться высаживаться на противоположный берег Сены. Там, знаете ли, наша территория уже в силу первопоявления на этих землях славянских монокластеров. Сербы очень расстроятся. Для них это типа новая родина. А теперь у нас уже по границе леса и базы стоят, самолеты с бомбами летают, поддатые казачки с шашками и гиканем скачут. Давненько они в Парижах не были. Шуш панциры с рыком зловеще ползают по лесам, ротными колоннами марширт под управлением нахмуренных немецких панцирофицеров. Две недели франки молчали. Книжки ему писать надо. А потом, поторопил Дугин, увлекаясь сюжетом, соль у них кончилась. А тут и первые урожаи пошли, рыба косяком. Теперь мнут тему, может, такие продадите? «Да ты что! Прозрели стратегии? Так пусть каналом тянут!» Дуги наглянулся, посмотрел в сторону леса, за трибунами, где неподалеку стояла соливарня. «Между стадионом и соливарней в лесу маячат два охранника с полуавтоматами. Обычная практика на таких мероприятиях. Шериф или помощник шерифа по приезде определяет двоих из местных в охрану на все время проведения. Да и присутствующих на трибунах оружия хватает». Через репродукторы, установленные на соснах вокруг футбольного поля, полилась громкая бравурная музыка из старого кинофильма "Врата". Начинается новое спортивное действие.